Что ж ты клонишь над водами, Ива-макушку свою? И дрожащими листами, Словно жадными устами, Ловишь беглую струю. Хоть томится, хоть трепещет Каждый лист твой над струей, Но струя бежит и плещет, И на солнце нежесть блещет И смеется над тобой. 1836 год.